Часть вторая. Глава 1. Дорога сама бросалась под ноги, а встречные деревья летели навстречу, как брошенные рукой великана. Кони мчались словно северный ветер. Люди лишь пригибались под низкими ветками, судорожно задерживали дыхание, когда кони, звери, взмывали над мелкими оврагами, перепрыгивали разломы, валежные пни. Томас побаивался за своего белого коня. всё-таки несёт настоящего рыцаря в настоящих доспехах, а не железные. Но тот скакал всё так же впереди, сухой и неутомимый. Если бы под ним были камни, а не влажная земля, летели бы искры. И Томас не был уверен, что не пахло бы серой и горящей смолой. Яр в этих местах не бывало. Томас тоже дорогу указывал Калика. Правда, дорог он тоже не знал, но на Руси, как он сказал, дорог нет вовсе и вряд ли будут. Зато есть направление. Он и вел маленький отряд в северо-западном направлении, ориентируясь по солнцу. Когда дорога два дня незаметно спускалась ниже, также незаметно сырая земля перешла в мокрую, а среди леса все чаще стали попадаться болотца и болота. Огненные кони, готовые по твердому нестись, едва касаясь земли. Начали увязать. Чистая кожа покрылась потёками грязи. Теперь уже колик ехал на расстояние от Томаса. Белоснежный конь забрасывал его комьями грязи, а Яра плелась ещё дальше, берегла одежду. Томас оглядывался, наконец сказал с беспокойством: "Царка Лика, ты бы поменялся с женщиной". Олег в задумчивости осмотрел свою звериную, пропахшую потом шкуру. Я тоже думаю, что это ей больше к лицу. Да нет, местами. Беспокоишься? Конечно, если её что сцапает, какой овощ мы получим от её жениха? От хвоста уши, согласился Олег. Жаль будет, столько везли, кормили. Яра, с подчёркнутой неохотой, поменялась с Каликой местами. Но, как он заметил, вскоре уже держалась крыца рюже ближе, чем раньше он сам. Видимо, югнедая кобылка не на шутку заинтересовалась белым красавцем жеребцом. Когда болота пошли так часто, что приходилось петлять, слезать с седла и вести коней в поводу, Томас бурчал раздражённо: "Что за земли? То ли дело в сарацинских песках? Царка лика. Почему здесь на Руси столько болот? Эт, чтоб тебе было привыкшее явиться в Британии. Там болот ещё больше." А здесь болотом пришёл конец. Это раньше было болото настоящее. Настоящее? А это какое? Эти болота перед тем, что брызги слаб не самой крупной лягушки. А как же на нём рос лес? Сэр Томас, когда-то по этому самому месту ползла льдина. Так, не самая огромная, всего высотой в 2-3 версты. Не таяла ни летом, ни зимой. И не было здесь жизни никакой вовсе. Люди, они так дожили на том месте, где сейчас сарацинские пески. Там были болота и вот такое же лес. Потом на белом свете потеплело, а здесь и вовсе началось великое отступление льдины. Она таяла, отодвигаясь дальше на север, где сейчас царство льда. На том месте, где была льдина, образовалось испалинское болото, которое не высыхало ни летом, ни зимой. Но шли годы. Какие годы, века, и среди пересыхающих болот появились трава, кусты, потом чахлый лесок, а затем уже и такой лес, что в южных странах не поверят, в глаза плюнут. Да уж, согласился Томас. Он пучком травы попытался обтереть коня от грязи, но отшвырнул. Впереди виднелось новое болото, шире прежнего. Тогда-то и пришли сюда первые охотники из южных стран, где раньше были цветущие долины, а сейчас жаркие пески. Они основывали новые племена среди болот. С ними продвигались вслед за отступающим льдом, забирались всё дальше к северу. Среди них были славы, давшие начало славянским народам, германцы, от которых пошли все западные племена, ныне народы, и другие. Не все выжили. Большая часть сгинула среди болот. Выжили сильнейшие. Сэр Калика, что-то я не понял. Выходит, когда-то и эти леса переведутся? Переведутся, подтвердил Олег, подумав, поправился. Переведут. Это люди истребили леса в ныне мертвых песках. А без лесов сам понимаешь. Спомни сарацинские пустыни. Да ты не горюй, всему когда-то приходит конец. Даже солнце погаснет через каких-нибудь восемь миллиардов лет. Сколько? Сколько? переспросил Томас встревоженно, лицо его побледнело. Через 8 миллиардов. Ох, чуть сердце не выскочило. Это ж надо так пугать Саркалика. Мне послышалось через 8 миллионов. Значит, эти болота так и будут тянуться до самой Британии? Но ну, разве что для разнообразия будут прерываться болотистым лесом. А ещё придётся преодолеть полоску солёной воды. И очень мокрый. Вся Европа живёт в лесу, сер Томас. Они выехали на огромную поляну. Её пересекал широкий ручей. По ту сторону виднелось с десяток домиков. Перед каждым был распаханный огород. Томас кивнул в их сторону. Даже они, они землепашцы, а не охотники. К олубнику, да землепашца, проворчал Олег. Что плотнику, да столяра? Ты найди на свете землепашца или холопника, который не охотничал бы. Не ловил рыбу, не собирал в лесу хворост, не рубил деревья, не заготавливал ягоды, грибы, уголь, лыко для лоптей и берёзу для растопки. Не ставил капканов и ловушек на зверей, селков на птиц. Томас поднял руки. Сдаюсь. Мы всё ещё лесные люди. Уже лесные. Я расслушала молча, в спорах не участвовала. Держалась она поблизости. На ее чистом лице иногда возникало загадочное выражение, словно она знала некий секрет. Олег кивнул на свежепробитую тропку. Смело начали ходить. Томас не понял. А что тут смелого? Каждое племя огораживается засеками. Сам намучился, не забудешь. Не забуду. Содрогнулся Томас. А здесь, не довольствуясь лазами до да скрытыми тропками, шли напрямую. Это раньше мало того, что петляли, да ещё и ходили в разбивку, чтобы трава поскорее зарастала на следах. Видно, сильно побили половецкую силу. Не скоро их матери вырастят новых бойцов. Не скоро отважатся на новый поход. Ярос сняла с седельного крюка баклашку. Это не укрылось от Томаса. Он командовал походом, и от его глаз ничто не укрывалось, особенно когда это касалось женщины с лиловыми глазами. Зачем Я хочу пить. Калика смолчал, а командующий походом сказал настойчиво: "Если поддаться первому же желанию напиться, то будешь хлебать воду как свинья весь день, а день только начался." Я разыкалибалась. Надменный англ через чур грубил, на зло ему стоило напиться, даже больше, чем хотелось бы. Пусть сам лопнет от злости. Но Калика громко хмыкнул, а Томас неожиданно закончил. И кто много пьёт в пути, опухает как сперепоя. Я разоткнул обоклашку и повесил обратно. Олег первым вычленил из золотых и красных листьев нечто знакомое. Кажется, повезло. Лесная избушка. Баба-яга? Оживился Томас, размечтался. А что? Может быть хуже? И ещё как? Что? А ничего. Простая лесная избушка. Избушка стояла на широкой естественной поляне. Квадратная клеть с одним окном, крыша односкатная, дверь небольшая и, как заметил Томас, из толстых досок с деревянными капами, насаженная на березовые же вдолбленные в стену крюки. Алекс снял колышек, которым дверь была закрыта от лесного зверья, шагнул во внутрь. Томас зашел следом и понял, что избушка попросту наросла из обычного костра, каким пользовались они. А до них тысячи и тысячи безимённых охотников. Вначале костёр попросту обкладывали камнями, а ложе для сна выстилали камнями. Потом камни поднимали вверх, творили стенки, сводили вместе, щели придавали тягу. "Таган", сказал Олег, и кивнул на очаг, сложенный из крупных камней. "Не ложись близко. Огневушка поскакушка может во сне пригрезиться". А что потом? Ну, кому что? Каменка была расколена. Угар выветрился вместе с угасающими углями. Олег закрыл кляпом дымоход в стене, остаток ночи остались купаться в смоляном запахе, тёплом, исцеляющем. За стенами шумел ветер, стучал дождь, а здесь было тепло и уютно. Яра представила себе, как бы они ночевали там в лесу, не найдя лесную избушку. Плечи сами собой передернулись. Тут даже летом спать защищён от ненавистного гнуса, мошки, комаров, слепней и оводов. Дым из них тожет легко. А потом, судя по тому, как тщательно рубили избу, сюда муравьи не заползёт, ни обломав усиков, ни ободрав боков. Косяки прирублены, подумала она, кляня носом. Комар носа не подточит. Всё, донёсся усталый голос Калики. Пора спать. Утром вставать рано. Томас косился на широкие норы стесанных плах. В избушках еще мельче, как объяснил Калика. Спят обычно на лавках. Здесь же для ночлега места больше, теплее. Томас ляжет с краю, привык спать чутко, да и вожак должен самое трудное брать на себя. Калику стоит положить к стене, пусть и во сне слушает, что делается за стеной, там, в лесу. Когда Олег встал на лавку и залез на палате, Томас кивнул Яре. Теперь ты. А навскинула брови. Там троим будет тесновато. Он хотел ответить, что ему тесно с ней и среди широкой степи, но заставил себя ответить учтиво. Рыцари должны охранять сон стариков, увечных, детей, дураков, беременных женщин. Её лиловые глаза метнули молнию. А я, кто по-твоему? Томас шараку улыбнулся, развёл руками. Вообще-то я не закончил перечень, но раз уж, как говорил наш полковый капилан, если свинья перебила Кириэ Элейсон, то пусть сама же Богу молится. Там было что-то ещё, но ты можешь закончить сама. Словом, я лягу на лавке возле двери. Я сплю чутко, как сторожевой пёс. Я рыкнула, поднимаясь на палати. Тогда тебе лучше ложиться под лавкой, на тряпочке. Утром жарили на камнях мясо Яра отлучилась к ручью, Томас покосился ей вслед опасливо. Сэр Калика, это не женщина. Калика тоже оглянулся на закрытую дверь. Да? Хм. А мне показалось, что очень даже женщина, в некоторых местах даже слишком. Томас вспыхнул. Сэр Калика, я не об этих местах. Я против них ничего, даже тех, где слишком. Против тех, где слишком, даже очень не против, ещё как не против. Но я считаю, Что делает женщина сидеть и ждать? Ты считаешь или моя вера считает, женщина должна сидеть в каменной башне, а у нас во тюрьме смотреть во слет отъезжающему рыцарю, и махать платочком, а потом ждать его возвращения и блести, можно даже в поясе целомудрия, а с нами едет не женщина, а сатана в юбке. Калика оглянулся, с сомнением покачал головой. Вряд ли. Ведьма это точно, можешь не сомневаться, у меня на них нюх. А насчёт сатаны это слишком. Вообще-то ты прав насчёт сидеть и ждать. Да ещё чтобы и рта не открывала. С дурами всегда себя орлом чувствуешь и мудрым вдобавок. Для дур что в высоком тереме, а в башне. Мы всякие хороши. Они ж не различают. А умный да такой, что сама чего-то стоит. Вся жизнь как на иголках, надо ещё доказывать, что выше, что умнее, сильнее. Что вообще что-то стоишь и каждый день доказывать, потому что она может умнеть, а тебе ж нельзя, а тогда топтаться на месте, а то и сползать вниз. Ты прав, мне даже нравится вера Христа, она сразу женщин ставит где-то между коровами и попугаями, а нас мужчин без всяких трудных, хоть и честных турниров сразу в победители. Верно, сэр Томас. Томас неуверенно кивнул, брови его сдвинулись, взгляд был устремлен вдаль. Колика из подтяжка любовался непривычным зрелищем. Рыцарь думал. Кони шли споро. Дорога пошла ровнее, утоптанная, добротная, а болота и топи все чаще были вымощены бревнами. Томас торопил коня, жадно смотрел вперед. Впереди Британия. Я расспросил его Олега при увеличенно громко. А о чем это он постоянно бурчит, словно боится забыть? Это большое болото за Муромским лесом. Пояснил Олег очень серьёзно: "Большое и туманное". Яра удивилась: "Мором? Он же остался на востоке. Мы должны подъезжать к Турово или Берестью?" Олег поморщился: "Яра, мы же на Руси". Томос уловил что-то в голосе Калики, предостережение, что ли, насторожился. "Что за муромский лес? Сейчас увидишь. Он прямо перед тобой".